Глава тридцать четвертая. Элла. «Это что сейчас было?» Смеясь, задала вопрос Анна, когда мы оказались в моей спальне, а я упала пылающим лицом в подушке. «Я у тебя хотела спросить то же самое?» Повернулась к не менее красной лицом подруги. «Рик, серьезно? Ничего не хочешь мне рассказать?» «Ну, мы познакомились случайно». Присела она на край кровати, пока я перевернулась на бок. Я разобралась с делами в академии раньше, чем думала, собрала вещи и вечером вызвала шмеля. Ночь провела в дороге, даже немного задремала, а проснулась от того, что карету резко тряхнула и повалила на бок. Лишь чудом мне удалось увернуться от собственного чемодана, иначе заработало бы еще и синяков. Оказалось, на той дороге, которой мы ехали, промышляли разбоем. Видимо, расчет был на кого-то побогаче. У меня-то и брать нечего, кроме переговорника, который ты подарила. «А Рик?» На удивление, такое имя Руна пропустила. «Как ты вообще с ним познакомилась?» «Ну, Рик военный», — томно выдохнула подруга. «Ой, да ты же, наверное, и сама знаешь, он же кузен твоего супруга». Хм, «Как оказалось, я очень плохо знаю родственников своего мужа». Пытаясь успокоиться, сжала кулаки. «Ан, ну да, вы же в браке без году неделя», — хлопнула себя по лбу Анна. Рик с отрядом как раз ехал в сторону границы, когда разбойники попытались меня похитить. «Похитить тебя?» — воскликнула я. «Что за бред? Нет, ты, конечно, то еще сокровище, но зачем? Рабство уже лет триста как нет ни в нашем, ни в ближайших государствах». «Не знаю. Они про какой-то ритуал обмолвились, но я совсем не поняла, о чем речь. А когда меня начали хватать, заламывать руки и пытаться надеть антимагические браслеты, я разозлилась». «Они напали на меня вчетвером, представляешь? Четверо здоровых бандитов на одну меня. Еще двое следили за извозчиком, его просто вырубили ударом по голове. Сначала мне пришлось потратить свое лучшее зелье для стазиса. двоих попало и обездвижила. Еще от двоих пришлось отстреливаться пульсарами, которые ты научила делать, и они у меня не очень хорошо получаются. Но зато получился щит». Разбойники, когда поняли, что без боя не сдамся, достали артефакты, не зная, откуда они их взяли, но я раньше никогда таких не видела. Выглядят, как длинные палки, ничем не примечательные, стреляют с густком энергии, мгновенно отключая человека. Мне повезло, что похитители, по всей видимости, не так-то часто к ним прибегали, потому что от двух выстрелов я уклонилась и заряды срикошители в еще двух разбойников, вырубив обоих. У меня силы уже заканчивались, так как на пульсарах изрядно растратила резерв. Но тут подоспели Рик с его отрядом, скрутив последних. Дальше банду связали, надели антимагические наручники, загрузили в шмеля и повезли в ближайшую тюрьму разбираться. Но меня предложили сопроводить до вашего поместья. В пути мы с Риком разговорились и... Протянуло, когда пауза затянулась. И мы целовались». Подскочила я на кровати так, что напугала подругу. «Он приставал к тебе? Заставил силы, так как он посмел? Да я ему и не посмотрю, что он...» «Боги, Эль, нет, конечно!» «Успокойся и сядь, пожалуйста!» Дернула меня за руку вниз. «Все было совсем не так, как ты себе надумала!» Я спросила Рика, как могу отблагодарить за помощь, и он сказал, что его устроит поцелуй. Естественно, я возмутилась, ведь это неприлично! На что он сказал, что это, может быть, поцелуй в щеку?» Я выдохнула с облегчением. Хоть Аня и старше меня, в некоторых вопросах она еще менее опытна и гораздо наивнее, чем я. Но, как оказалось, расслабилась я рано, потому что после следующих слов я спалила пульсаром прикроватную тумбу. А когда я почти коснулась его щеки губами, наши экипаж тряхнула, и мы поцеловались по-настоящему, прошептала подруга, закрывая руками пылающее лицо. «Это был мой первый настоящий поцелуй, Эль, представляешь? И второй, и... В общем, мы долго целовались. Я совсем забыла о приличиях. «А что, если он решит, что я распутная? Мамочки, что я наделала? Он же мне так понравился!» Я застонала в голос. То, что кочка делала ругодрика, я не сомневалась. «Вот хитрец!» Конечно, экипаж штрихнула внезапно. Особенно с учетом того, что у кабины стоит навороченная магическая стабилизация. Я это сразу подметила. Да в ней чай можно пить, переезжая поваленные деревья. Ни капли не разольется. Из последних сил, сдерживая рвущиеся наружу эмоции, опасаясь, что с к чертям половину поместья рванула дверь гардероба. Мои пожитки помощники уже разобрали, и сейчас я искала одну конкретную вещь. Нашла из тайного кармашка, о существовании которого знали только я и мастер, сделавший сумку на заказ. Я достала несколько пузырьков с успокоительным зельем, чтоб конфисковала у Мачехи. Один осушила залпом. Что это? Забрав у меня пустую емкость, Ани понюхала горлышко. Успокоительное. У змеи увела. Сильное, определенно. Тогда и я приму. Второй пузырек был залпом осушён подругой. Эль, а когда эффект успокаивающий должен наступить? Спустя какое-то время спросила Аня, задумчиво проводя рукой по ряду новых платьев, что доставили от модисток. Ну, в прошлый раз я подействовало достаточно быстро. Вспомнила я тот самый день. Это когда Герцог в поместье Гринвуд за тобой приехал. Я кивнула, задержав взгляд на ярко-алом платье с высоким воротником и нежно-фиолетовым лифом, украшенным золотыми цветами. Оно было идеально. Руки сами потянулись его примерить, а дальше события понеслись, как в розовом тумане. Наверное, зелье подействовало.